Гулка вошла в промасленные венцы башни-стрела. Пламя на ней вспыхнуло и тут же потухло. «Кто здесь?» — раздался голос со стены. К краю стены подошел крупный мужик в кафтане. Он смотрел вниз, туда, откуда слышал звук, но не додумался поднять глаз на крыши городских домов. «Мать!» — процедил сквозь зубы волк и заложил в лук еще одну стрелу. Выстрел. Дружинник схватился за шею, обмяк и свалился. Волк снова склонился над горящей лампадой. Он подвязал волосы в хвост впервые с того утра, когда перекинулся зверем. В руках он держал лук, связка стрел лежала возле него. Четыре стрелы, щедро обмотаны промасленной тканью. На ветру пламя трепетало, норовило погаснуть, но стрела быстро переняла огонь. Глухой удар, и снова стрела потухла. Но тут же вспыхнули пламенем бревна башни. Быстро занялось масляное пятно на сажень в высоту. Это был последний залитый маслом угол. Волк выпустил горящую стрелу наугад в сторону соломенных крыш на соседней улице, другую — на соседний дом, скинул вниз лампу, подхватил стрелы и скатился вниз. Времени слишком мало, второй попытки не будет. Быстро вбежав на дерево, волк искал там припрятанную веревку с крюком и, раскрутив посильнее, кинул. Не достал. Закинул снова. С третьего раза крюк зацепился за стену. «Пожар!» Раздался вуполь со стороны черного двора. «Пожар!» В сторону черного двора по стене засучали шаги дружинников. «Пожар!» — раздался крик с оружейного двора. «Пожар!» — подхватили еще с двух сторон. Веревка держалась крепко. Волк забрался на стену. По правую руку уже дымилась башня. Крупный дружинник лежал на полу. Влаксон вытащил из его головы стрелу. «Здесь тоже дым!» — выбежал из-за угла дружинник. «Выстрел!» И он захрипел, опадая со стрелой в шеи. Волк достал следующую стрелу. — Где? Из-за угла выбежал его приятель и упал замертво. Послышался знакомый шаг. Влаксан взял стрелу и замер, готовый в любой миг заложить ее в лук. Из-за угла показалась громоздкая фигура Инга. — Что здесь? Он осекся на полусловии и замер, глядя на мертвых дружинников и волка. Влаксан выстрелил, но Инг успел дернуться вправо. Стрела попала в плечо. Инг побежал на него. «Мать!» — прошепел волк, доставая вторую стрелу и отбросил лук. Инг был уже слишком близко. Волк схватился за нож. Инг плечом врезался волку в грудь и прижал его к ограждению стены. Дыхание сбилось, в глазах засверкали звезды. «Явился паскуда!» — прошипел дружинник, хватая его за горло. Она так и сказала. Волк рванулся. «И не надейся, я тебя не отпущу!» На последнем слове Инг скривился, глянул вниз. Слева, чуть выше пояса, из него торчала рукоять охотничьего ножа. Кафтан стал мокрым. Запах крови и мочи ударил в нос. Короткого замешательства хватило волку, чтобы навалиться Ингу на локоть и вырваться из схватки. Он подскочил к лежащему на полу дружиннику и поднял бердыш. «Мне нет до тебя дела», — прорычал волк. «Зато мне до тебя есть», — доставая из себя нож, прошипел Инг. Не сегодня. Волк крепче сжал свой бердыш и шагнул вперед. С громким треском пол под ногами вздыбился, сторожевая башня накренилась, пламя уже доставало к стены. Инг замахнулся бердышом. Волк схватился руками за покосившуюся балку крыши и перепрыгнул Инга. Бердыш звонко врезался в дерево. Инг дернул его, но тот прочно засел. Волку ухватил обломок доски и замахнулся точно в затылок. Нуинку успел повернуться и отбить локтем удар, не давая опомниться, он схватил доску и дернул на себя. Волк разжал руки. Инк пошатнулся. Волк подскочил к нему и локтем ударил в рану. Треск. Из стены полетели щепки, башня рухнула, пол задрожал, крыша завалилась. Волк отскочил. Огромное стропило обвалилось прямо над ним. Инк еле устоял, привалился к ограждению. Волк ухватился за обломок крыши, уперся спиной в бревно и двумя ногами ударил Инга в грудь. Тот вскрикнул и перевалился за ограждение. Гулко ударилась о землю его тело. С черного двора послышался грохот еще одной свалившейся башни. Завязали бабы, мужики бронились во весь голос, и скотина, разбегаясь, орала на все лады. Волк вырвал из дерева застрявший бердыш и, хватаясь за покосившуюся крышу, побежал к терему. Уличные лестницы уже полыхали огнем. Стена точно живая дрожала и трепетала. Огонь пожирала поры. Доски под ногами вздыбились и угрожающе трещали. Стена обрывалась, не дойдя до терема. Чуть левее приветливо распахнула ставни пустое оконце женской почвальня. Волк прыгнул на решетку и перебрался по открытым створам ставней в комнату. В опочивальне было пусто. Зарево пожара освещало заслонную дымом комнату. Широкая кровать Небольшой столик в углу, кувшин с водой и ведро воды в углу. Дверь приоткрыта. Видно, девки сбежали от пожара. «Пойди прячутся в подвале». Волк взял со стола платок, обмакнул в кувшин и повязал на лицо. Дышать стало легче. На лестнице было темно и дымно. Слышались беспорядочные шаги. Он достал из сапога запасной нож, сбежал на этаж ниже. Справа, громко стуча сапогами, бежал дружинник. Волк рванул ему навстречу, испуганно вопя во все горло. «Пожар! Пожар! Терем горит! Двор горит! Улица горит!» «Что случилось?» — в изумлении замер дружинник. «Ты откуда?» Волк подбежал к нему, продолжая орать, выпучив глаза. «Пожар! Пожар!» Он одной рукой обнял дружинника. Дружинник удивленно глядел на странного гостя. «А ты кто?» — спросил он и обмяк, медленно оседая в руках волка из груди его торчал нож волк быстро стянул с него красный кафтан накинул на себя вытащил нож обтер об рубаху дружинника и пошел вниз все поди уже в подвалах ждут когда утихнет огонь дружинники пробегали по пересеченным синям всех призывали на улицу тушить пожар либо прятаться в подвалах и темницах лестница уводила вниз в каменные подвалы один дружинник стоял возле лестницы и тихо переговаривался с кем то внизу Волк подкрался и метнул нож ему в затылок. Мужик рухнул лицом вперед. Влоксан тихо подошел на его место. «Эй, Ван, ты чего?» — окликнул его голос снизу, и застучали шаги, поднимаясь по лестнице. «Ван!» Волк подбежал к лежащему замертво Вану, перевернул его лицом вверх. Старик лежал с закрытыми глазами. Из его рта и носа шла кровь. Волк похлопал старика по щекам. «Эй, ты чего?» Стараясь выглядеть удивленным, спросил он. Что с ним? Поднимаясь, спросил другой страж. Не знаю, от дыма, видать, плохо стало, пожал плечами Волк. А ты чего не на пожаре? Удивился парень. Потушили уже что ли? Волк нащупал у основания шеи Ивана торчащий нож, тихо его вытащил, поднял глаза на дружинника. На него глядели черные глаза арона Ты почему не на пожаре? Нервно повторил Орон, крепче сжимая бердыш. Волк выпрямился, хватая Арона за грудки. «Псарь!» — Арон скривился. Что было сил, волк воткнул нож ему в живот и рванул вверх до упора. Арон открыл рот, но ничего не успел сказать, захлебнувшись кровью. Волк бросил его возле ивана снял с его пояса нож, подобрал бердыш и пошел вниз. Никто бы не стал выставлять столько охраны у пустого хода. Значит, Усуда и Ирун где-то здесь. С каждой саженью вниз дыма становилось все меньше, света тоже. Темные каменные стены уводили в подземелья гряды. В конце лестницы тускло переливался от факела ход. Волк шел медленно и тихо, ступень за ступенью, шаг за шагом. Осталось пару шагов. Из-за поворота беззвучно вышел Трифон и удивленно застыл, сжимая бердыш. Волк тоже замер, но нож не опустил. Что ты здесь делаешь? спросил он. Тот же вопрос ухмыльнулся Трифон. «Мне бы с ведьмой поговорить. С чего ты взял, что она здесь? Где еще ей быть? Отведи меня к ней, и я не стану тебя убивать». «Вот как?» «Можешь спросить у тех». Волк махнул головой, указывая назад. «Лучше бы ты меня убил». «Отведи меня к ведьме». «Хорошо», кивнул Трифон. «Хорошо?» «Я так и сказал». Трифон вытянул руку, приглашая волка пройти в ход. Волк спустился на пару ступеней. Ты впереди. Трифон пожал плечами и зашел за угол. Волк прислушался. Только легкие шаги Трифона. Ход пустой и длинный. Трифон тихо шел впереди, прислушиваясь к поступе волка. Почему ты согласился меня проводить? Мне велено выжить, пожал плечами Трифон. Вот как, протянул волк. На душе стало погано. Слыхал он уже раньше подобные приказы. А как же спасти княгиню и ее ведьму? Если ты дошел сюда, то один я тебя не остановлю. Мне велено выжить. Зачем ты вернулся в Грату? Я не мог не прийти. Мне было велено вернуться. Трифон остановился у небольшой двери и отворил ее. Маленькая комнатка освещалась большой масляной лампой. Здесь еще остался знакомый, едва уловимый, запах усуды. Зверь подарил тонкое чутье и слух. У входа стоял один дружинник. В углу возле стола в красном платье сидела Эйрун. Ее одежды точно светились в тусклой комнате, отчего она походила на кровавый самоцвет. Волосы длинными белыми прядями падали на ее плечи и большую высокую грудь. Вырез платья, слишком откровенный для честной женщины, переливался драгоценными камнями. На столе стоял кувшин, кружка и корзинка с едой.